«Назови мне имя противника Дегиша». Де сент посмотрел на короля. «Не смущайся». Ободрил его король. «Ты ведь знаешь, что мне придется простить». «Девард», — сказал Де сент «Хорошо». Затем, направляясь в спальню, Людовик XIV прибавил —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 «Теперь у вас нет никакой заслуги. Мы идем к принцессе». «Вот как? К принцессе?» И он пошел за мантале, которая бежала впереди, легкая, как галатея. «На этот раз», — говорил себе манекан, — «охотничьи истории будут, пожалуй, неуместны». «Попробуем, однако... А если понадобится, и, бог если понадобится, выдумаем еще что-нибудь».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 «Вы меня удивляете, господин Домонекан, вы меня очень удивляете!» И принцесса принялась расхаживать по комнате, бросая по временам вопросительные взгляды на Монекана, который неподвижно и бесстрастно стоял на месте, которое он занял, войдя в комнату. Наконец принцесса остановилась. А между тем начала она все в один голос, объясняя эту рану совсем иначе. «Каким же образом, принцесса?» — спросил манекан. «Простите, что я задаю этот нескромный вопрос вашему высочеству».